Глава 13. Лунные ландшафты В половине третьего утра снаряд находился уже на тридцатой параллели северной широты, на расстоянии всего тысячи километров от Луны, а оптические приборы сводили это расстояние менее чем к десяти километрам.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 Причина этого явления оставалась пока не выясненной. Да и времени для каких бы то ни было изысканий у Барбекена не хватало. Перед глазами путешественников развертывалась панорама лунных ландшафтов, и они боялись упустить из виду хоть малейшую подробность. «Итак...»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 который благоприятствовала плотная и низкая атмосфера, барарбекен утверждать еще не решался. Далее он обнаружил довольно ясно выделяющийся красноватый оттенок,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 Какие же, однако, отличные пахари эти селениты! Да и в плуги свои они, по-видимому, впрягали каких-то гигантских быков, иначе таких колоссальных борозд не проведешь! — Ты ошибаешься, — возразил Барбекен. — Это не борозды, а трещины. — Ну, трещины так трещины, — — кротко согласился Мишель. — А все-таки что же понимают ученые под этими трещинами?